После того, как планету покинули последние ракеты третьей и четвертой волны, подземное государство полностью выполнило поставленную саму Аргедосом задачу, и дальнейшая судьба страны более не имела для сражения никакого значения. Посланные оттуда боеголовки в перемешку с сложными целями двигались пространственно разгруппированными сгустками в избежании уничтожения одной ядерной противоракеты, а по ним методично работали самые разнообразные средства уничтожения. Растерянность первых минут прошла, Теперь те средства, с которыми удалось установить связь, весь ближний космос был теперь просто переполнен маленькими помехопостановщиками, подчинялись командам людей и техники поставили приоритетные задачи. По целям стреляли излучатели радиодиапазона с миллиметровой длиной волны. Лучи имели сотни метров в поперечнике и даже на расстоянии десятков тысяч километров наводить их было просто. У неподготовленного оборудования эти лучи вызвали бы электрический паралич. Однако здесь они были почти бессильны. Устройство боеголовок было да нельзя просто и создано подопотопным принципом. Щекотание всепроникающих лучей было и не слишком обидно. Они не управлялись, а просто двигались по инерции согласно законам физики. Действие излучателей гераконов было предусмотрено. Более опасными для боеголовок считались излучатели тяжелых частиц. Это была правда. Попадая в боеголовку, пучок протонов проникал довольно глубоко. Все зависело от мощности. Самую большую опасность ионы представляли для ядерной начинки боеприпасов, так как достаточно было расплавить лишь некоторую часть уранового запала, и главная часть превращалась в тяжелую болванку наподобие железного метеорита. Но и тут проблема применения ускорителей частиц тащила за собой целый рой плохо разрешаемых вопросов. Главным была дальнобойность. С ростом расстояния пучок рассредотачивался в пространстве и терял мощь. Уже на довольно небольшой длине пробега Километров Эдок 500 облако тяжелых ионов расходилось на многие метры и не могло расплавить даже мизерную мишень. Увеличение мощности ускорителя ничего не давало. Слишком сильный заряд из-за плазменных нестабильностей распадался очень быстро. Идея терпела фиаско, еще и по случаю отклонения однозаряженных от облаков магнитными полями, в том числе вновь созданными космическими ядерными взрывами. Поэтому ускорители должны были быть более сложными, разгоняя параллельно массу разнополюсных частиц, создавая в пространстве несущуюся почти со скоростью света плотную группу уравновешивающих друг друга диполей. А по случаю разрешения проблемы дальнобоя, земляне разместили на геостационарной орбите две большие электромагнитные пушки-монстры для метания этих самых ускорителей. Эти пушечки почти на порядок превосходили размерами того гиганта, что забросил в неизведанное волье. Ведь они толкали ускорители весом 10 тонн! Несколько таких устройств Попали в середину ракетно-боеголовочного роя и стали вовсю резвиться, опрыскивая вокруг находящиеся железки. На сложное познавание у них не было времени, да и устройств, производящих таковое действие. Потому как они проскакивали с густо целей насквозь с поперечной скоростью несколько километров в секунду. Рой, в свою очередь, шел мимо них не менее быстро, неумно подставляя под удар все новые и новые отряды ракет. Ускоритель молотил быстро, и для скоростей всего на четверть, остающих от световой, Взаимное движение отрядов стрелков и целей было почти неподвижным состоянием. На стороне боеголовок была только их замаскированность своими ложными близнецами. Эти близняшки, попадая под ударом, мгновенно испарялись, однако не истративший силу пучок продолжал движение, но перенацелить его никто уже не мог. К тому же он терял стабильность и быстро разваливался. До природного спутника планеты основной массе ударных сил было более четырех часов хода. Они ведь двигались не по прямой, а подчинялись законам небесной механики. Практически вечность для оружия, действующего со скоростями, преодолевающими это же расстояние за доли секунды. Кроме того, по целям палили уже знакомые электромагнитные пушки. Их легкие снаряды, имея скорость 20 км в секунду, самонаводились на цели, производя систему опознания на более-менее близком расстоянии. Они тоже часто ошибались. Когда такой 15-килограммовый умный снаряд продырявливал большой надувной шарик вместо водородной бомбы, он очень обижался, но подорваться не мог. У него не было взрывчатки. Сам по себе он обладал гигантским импульсом разрушения за счет ускорения, полученного от пушки. Цели были сотни тысяч, но, поддавая совместному усилию врагов, их становилось все меньше. Однако они не желали сдаваться без боя, следуя бумажному плану саму Аргедеса, Многие сотни их являлись самонаводящимися и внутри у них были мощные сюрпризы для боевых спутников. Их тоже прикрывали ложные подружки. План применения количества против качества действовал безотказно. Уже то, что многие станции очень скоро оказались вынуждены перейти к самообороне вместо продолжения уничтожения главного роя было полезно для нападающих. А тем более многие боеголовки прорвались к своим орбитальным целям. Бомбы были ядерные. Но взрывать их следовало близко от целей, так как в космосе атомный подрыв имел гораздо меньше поражающих факторов. Только излучение и электромагнитный импульс. Вот и все. Удалось поразить большую пушку для разгона ускорителей. Рядом с ней рванул почти мегатонный заряд и смял электромагнитное поле, только начавшее разгон очередного ускорителя. Многотонный снаряд мгновенно переменил направление разгона и поставленный в тупик чудовищные силы магнитного толкателя Вынуждены были искать другое направление для высвобождения энергии. тоннные сердечники выдержали, но стягивающие их конструкции лопнули. Огромная станция робот распалась на гигантские части. Каждая из них начала занимать пространстве, удобное для тысячелетних походов по эллипсу орбиту. Однако не тут-то было. Теперь эти обломки, не представляя собой совместную управляемую схему, выписывали несколько другие траектории и не отвечали на запрос о принадлежности к лунным вооруженным силам. Их массы внушали уважение, и многие бортовые компьютеры посчитали их приоритетными целями. И габариты настолько впечатляли, что собственные ближе парящие спутники выпустили по ним подвешенные в пилонах атомные ракеты. После шести слабых, но точных водородных ударов большая пушка представляла собой плотный, радиоактивно насыщенный метеоритный рой. Всякие подобные казусы отвлекали внимание защитников а ракетные волны уходили все дальше от планеты. Они оставляли за собой расположенное вблизи планеты оружие, многое из которого даже не успело поучаствовать в игрище. Оно находилось на противоположной стороне города.